Глава двадцатая. Эвакуация принцессы. «Гид, я вижу, что ты пришел в себя. Не томи, говори, что узнал», — сказала девушка, помахав перед глазами робота рукой. Робот повернул голову в сторону принцессы, и Эрсия заметила изменения в его поведении и мимике. Он словно стал лет на пять старше. Робот прочистил горло и отозвался. «Эрсия!» Это поистине ужасный конфликт. Чужие действуют крайне жестоко. Робот посмотрел в глаза девушки. — Но я буду вас защищать. — Надеюсь, — вяло отозвалась принцесса. — Какой у нас план? — поинтересовался гид, до этого совершенно беспечный. — План? — переспросила девушка, хлопая ресницами. — Мы ждем моего отца, когда он позовет меня на эвакуацию. «Понятно», — задумался робот. «Возьмете ли вы меня с собой, принцесса?» «В расходящийся мир?» Снова была вынуждена переспросить благородная дама. «Разве это возможно?» «Да, я мог вполне бы пройти стандартную процедуру погружения». Сложил руки перед собой робот. «Только нам запрещено выбирать в качестве расы людей». «Не знала о такой особенности», — удивленно отозвалась принцесса. — Пожалуй, попрошу отца взять тебя с собой, когда он придет. Я слышал, что сегодня через станцию проходит флот. Какой он был по составу — тактический или ударный? Поинтересовался искусственный интеллект. — Тактический. А что ты смог узнать о нем? — заинтересованно спросила принцесса. — Да так, ничего, — отозвался гид. Он отвернулся, поскольку быстро просматривал видеоданные через вновь разблокированный порт чтобы примерно оценить характеристики чужих и их боевые возможности. а Затем примерно рассчитал размер флотилии, которая сейчас должна сражаться с тактическим флотом землян. Перед глазами всплыла вероятность разгрома флота, уже оцененная в 92,15%. Причем процент победы всегда и строго указывал на ноль. «Я предлагаю идти сейчас», — позвал он принцессу девушка проигнорировала это дальше рассматривая видео из интернета на своем коммуникаторе тогда робот подумал и обработал видео с серадалилеота и убедившись что советник не находится в одной комнате с правителем прислал его на планшет мигелю советник моя дочь у себя в покоях вы знаете что нужно делать тихо сказала проекция Сьера Делиота с планшета обращаясь к своему доверенному лицу да милорд Низко поклонился советник, а потом поинтересовался, «А как же вы?» «А что я?» «Мой долг как правителя — быть с народом до конца и обеспечить возможность эвакуации как можно большего количества моих подданных из этой западни». «Я понял вас, Ваше Величество». Снова поклонившись правителю, сказал советник и вышел из комнаты. Робот заерзал на месте, не контролируя свои эмоциональные центры или даже не желая их подавлять. Все получилось. Советник поднимался по лестнице на этаж принцессы. Пройдя по коридору, он свернул в одно из ответвлений и постучал в дверь покоев наследницы. «Эрсия!» — позвал советник. «Да, Мигель, что вы хотели?» — ответила девушка. «Ваш отец попросил вас эвакуироваться со мной через общие капсулы тронного зала». — объяснил советник. Дверь открылась, и на пороге появилась принцесса, собравшая все необходимые вещи в дорогу и все это время сидевшая на них. — Он не будет с нами, госпожа. Ему нужно убедиться, что корабль Измаил успел отойти от доков. Как только это произойдет, правитель присоединится к нам. — Как скоро это произойдет? — начала что-то подозревать девушка. — Быстрее, чем вы думаете, леди. Но в игре пройдет какое-то время, прежде чем ваш отец сможет войти в расходящийся мир. Нам нужно идти, — объяснил Мигель. Принцесса ничего не сказала. Мигель положил руку на плечо девушки. — Он хочет остаться здесь, — поинтересовалась прямо принцесса. — Нет, но у него есть безотлагательные дела. По-доброму отозвался советник. «Он обещал, что мы уйдем последними», — возразила принцесса. «Да, и он сдержал слово, что вы будете эвакуированы одной из последних. Но возникли обстоятельства, требующие решения. Он и так позволил вам очень сильно задержаться, Эрсия. Посмотрите, вы эвакуируетесь одной из последних. Госпожа, будьте благоразумны. Оставлять вас дальше здесь...» Это подвергать ненужному риску вас и ваших подданных. Обратился к ней Мигель. — Какому еще риску подвергает мое присутствие здесь подданных? — сощурилась принцесса. — Если эвакуация будет проходить без спешки и размеренно, все успеют ее завершить. А если все будут прыгать и залезать в капсулы как попало, будет сумятица. Поморщился советник. Поэтому прошу вас, пройдемте сейчас. Ваш черед эвакуироваться пришел именно сейчас. — Хорошо. — глухо согласилась принцесса и взяла жилистую руку советника. — Я хочу взять гида с собой. — разве машина может войти в капсулу? — поинтересовался советник. — Да, моя модель может проделать эту процедуру. — отозвался гид. «Ну, хорошо, тогда я поручаю вам охранять принцессу в расходящемся мире», — отозвался советник. «Будет исполнено», — ответил робот. В этот момент реактор перешел в необратимый режим, и вся станция дрогнула. «Идемте скорее», — потянул за руку девушку-советник правителя, и они вместе с роботом спустились по лестнице в общий зал. Несмотря на то, что эвакуация шла уже какое-то время, здесь оставалось еще много людей к ним подошла девушка. «Здесь, принцесса, пропустите ее!» — выкрикнула она, и один из мужчин, готовящийся к переходу в расходящийся мир, вылез из капсулы. «Госпожа, садитесь сюда!» — пригласил он девушку. В этот момент освободилась капсула на соседнем месте. Мигель попросил девушку, которая хотела сесть по очереди, немного подождать. «Я прошу вас пропустить робота-помощника принцессы», — попросил советник. Она хотела возразить, но не стала этого делать. Возможно, ей и самой стало интересно, сможет ли машина погрузиться в иные миры. Поэтому в соседней капсуле с принцессой оказался робот. Девушка из экипажа Измаила, ответственная за капсулы, и Мигель одновременно нажали на кнопку, начало погружения в расходящуюся реальность для обоих новых участников — робота и принцессы.